Глава четвертая. «Кто я?» азак Зак решил спуститься со своего облака и взглянуть, что творится на земле. Пейзаж, над которым он пролетал, был зеленым и привлекательным. Там внизу были луга, яблоневые сады, полные фруктов, и извилистая речка медленно петляла, напевая хрустальную песенку. Наконец Зак заметил небольшую деревушку, состоявшую из каменных домов, с соломенными крышами и зелеными ставнями. «Вот идеальное место, о котором можно только мечтать, когда хочешь начать новую жизнь!» — воскликнул Зак с энтузиазмом. Он приземлился в самом центре большой площади. Был базарный день. Никто не заметил его приземления, ведь драконы летают бесшумно, как мухи. На самом деле дракон — это и есть большая муха, очень большая, тонны две-три, но... Все же муха. Никто не обратил на него внимания, потому что торговцы и их клиенты, коммерсанты и гуляющие, короче, все присутствующие смотрели театральное представление, которое разыгрывали на маленькой сцене с красным занавесом. Один из актеров пел, и Зак заслушался, он был очарован. Да, Зак был драконом-меломаном. Уперевшись локтями в подвернувшийся бочонок, И, опустив подбородок на руки, с блаженной улыбкой он слушал и наслаждался. Но когда вдруг актер заметил Зага, он странным образом изменился в лице. — А-а-а! Дра-дра-дра-дра-дра! — завопил тот, кто только две секунды назад так красиво пел. И, продолжая истошно орать, он указал на Зага пальцем, чего на самом деле, напомним, делать не положено. Все немедленно обернулись, и по площади прокатилась волна паники. В оправдание бравых сельчан надо сказать, что в этом уголке страны последний раз дракона видели больше ста лет назад. Тогда он был пойман, разрезан на кусочки, засушен, размолот и просеян через решето. Поэтому приходится признать, что появление Зага их немного удивило, но, что еще важнее, очень сильно напугало. Дело в том, что тот последний дракон, который был пойман, разрезан на кусочки, засушен, размолот и просеян через решето, не отличался спокойным характером. Он сожрал пол деревни, разрушил две трети домов и проглотил всех барашков. Короче, не оставило себе приятных воспоминаний. «На помощь! Дракон!» — закричали селяне. «Ах, наконец-то я встретил людей!» «Которые знают, кто я такой», — сказал себе Зак, очень довольный тем, что его узнали. Не, «Не беспокойтесь, я совсем не злой, даже очень добрый, самый добрый из всех драконов», — обратился Зак к испуганным жителям деревни. «Я обожаю поспать. Я не собираюсь причинять вам зла, не намерен поедать ваши стада, я...» Но никто его не слушал. Зак немного растерялся. Ему так хотелось любить всех людей, почему же они отказывались любить его? Но люди разбежались и попрятались кто где, кто в колодце, кто на крыше, а кто на самой верхушке колокольни или в погребе. Убегая, каждый спасал, что мог, унося под мышкой кто ребенка, кто утку. На опустевшей площади остались валяться несколько брошенных в попыхах мешков и несколько потерянных на бегу сабо. Дракон был в недоумении. Он прихватил катавшееся по земле яблоко, сел и принялся им хрустеть, задавая себе только один мучивший его вопрос. Действительно ли так хорошо быть драконом? Он все еще был погружен в свои мысли, когда жители деревни начали понемногу возвращаться на площадь. Небольшая группа осторожно наступала, но никто из крестьян не отличался избытком отваги. Они вооружились вилами, мечами, палками, кастрюлями, ножами, мушкетами и защищались котелками, подушками, шлемами и перинками. Но главное, и в этом вся трагедия, вслед за ними выступал эскадрон солдат местного сеньора. Запечатанные в стальные доспехи и вооруженные ужасной пушкой, солдаты были явно не настроены шутить. «Настоящие профи. Кого хочешь, пристрелят». Кого хочешь, раздавят безжалостные и жестокие. Бум! Загрохотала пушка, прилетело ядро, и бац, упала в шаге от дракона. Но у Зага не было никакого желания закончить жизнь ни на вертеле, ни разрезанном на кусочки, засушенным, размолотым и просеянным через решето, и он отступил. Убегал Заг в панике. Конечно, по дороге кое-что поломал, пару ящиков разбил, несколько прилавков опрокинул. Этим воспользовались, чтобы улизнуть один кабанчик и одна курица. У них были основания предполагать, что люди съедят их в тот же день на ужин, поэтому они предпочли последовать за драконом. Такое решение показалось им менее рискованным. Одна или две алебарды коснулись усов Зага но он успел прихватить на бегу несколько яблок. Одно тут же сгрыз, другое проглотил целиком, а два или три припас на потом. Копье задело его панцирь, а он бросил в свой мешок тыкву и две груши. Чей-то меч поцарапал ему ляшку, и он добавил в мешок с провизией три луковицы и даже немного грибов. Но когда прилетело новое ядро и шлепнулось слишком близко, Зак понял, что с него достаточно и пора уносить ноги. Оторвавшись от земли, он пронес все ракеты через всю деревню и исчез в облаке дыма. Чуть позже и чуть дальше, спрятавшись во враге, Зак отдыхал в тишине и покое. Он отдышался и принялся за еду. Он грыз яблоки, поджаривал грибы, запекал тыкву, но в голове его все время крутился один и тот же вопрос. Так ли уж это хорошо — быть драконом? «Когда я не считал себя настоящим драконом, люди меня не любили, но не пытались меня убить. Теперь, когда я захотел стать настоящим драконом, люди меня по-прежнему не любят, к тому же покушаются на мою жизнь. Разве это лучше? Если бы моя подруга Зиг была сейчас здесь, я бы спросил ее об этом». «У меня нет ответа», — услышал он голосок, доносившийся из-за скалы. «Ну, спасибо, что ты нас освободил!» «Кто там?» — спросил дракон. «Пожалуйста, будьте так любезны, не ешьте меня сразу. Уверяю вас, что я не очень вкусный. Слишком перенервничал, чтобы стать хорошим блюдом. А меня зовут Гектор». Зак поднял голову, вытянул шею, заглянул одним глазом за булыжника и обнаружил там испуганного кабанчика. Того самого, который в деревне улизнул из опрокинутой корзины и разбитой клетки, и которого вследствие этого не съедят сегодня вечером. «Послушайте, кабанчик, я знаю, что в это трудно поверить, но я скорее ящерица, чем дракон», — сказал Зак, чтобы успокоить испуганное животное. «Причем ящерица редкой породы. Да, я довольно крупный, но, несмотря на это, все же ящерица» который часами напролет только и знает, как ползать и дремать. «Очень мило. Но что касается ящериц, мне незнакомая повидала на своем веку». Вмешалась в их разговор растрепанная курица, которая прежде пряталась за Гектором. Она внимательно посмотрела загу в глаза и добавила, хм, «Но таких, как ты, никогда. Откуда ты взялся? Кто ты такой и что ты такое?» «Ящерица...» «Ящерица?» — я проворчал. Зак, пытаясь казаться как можно меньше. «И первого, кто назовет меня драконом, я как следует поджарю», — добавил он и тут же об этом пожалел. «Я не хочу быть драконом, это слишком опасно. Я Зак, ящерица». «Хорошо. Раз ты ящерица, то я страус, и зовут меня Симонна», — сообщила курица. «Если тебя устраивает, чтобы тебя считали ящерицей, лично для меня это не проблема, ради бога. Но с другими у тебя этот номер не пройдет». И пока Зак доедал печеную тыкву, предварительно предложив ее своим незваным гостям, Симонна размышляла. «Из всех кур своего курятника по части размышлений она была сильнее всех». Лишь она одна находила странным, что каждую неделю фермер отправлялся куда-то, прихватив с собой десяток ее товарок, которых с этого момента больше никто никогда не видел. Она одна не стремилась потуже набить желудок зернышками и не желала толстеть, потому что она одна поняла, что куры исчезали именно тогда, когда бока их округлялись. Она придумала способ, как убежать из курятника ночью, но ни одна другая курица не захотела последовать за ней. Поэтому она тоже осталась в курятнике, в конце концов тоже растолстела и в итоге оказалась на базаре. Теперь впервые в жизни Симонна могла размышлять без помех, не отвлекаясь на бесконечное кудахтанье соседок, поэтому размышления доставляли ей огромное удовольствие. Через некоторое время, которое, по ее мнению, пролетело быстро, но которого хватило Гектору и Загу, чтобы заснуть, она воскликнула. «Придумала! Ступай за мной!» — сказала она дракону. «Сейчас посмотрим, какая из тебя ящерица!» «А? Что? Кто? Где?» — забормотали дракон и кабанчик, которых Симонна разбудила слишком внезапно. Не давая Загу времени возразить, она решительным шагом повела его к ближайшему дому. Когда они подошли к двери, курица сказала дракону. «Я постучу, а когда фермер откроет, ты ему просто скажешь «Здравствуйте, я ящерица». «Посмотрим, что из этого выйдет». «Тук-тук-тук!» — -тук», постучала Симонна клювом по деревянной двери. «Кто там?» «Если вы принесли рекламный календарь, то он не нужен. У меня есть прошлогодний». «Добрый день!» Я ящерица, представился Зак, когда перед ним возникла красная недовольная физиономия крестьянина. А-а-а! Заорал тут. Дра-дра-дра-дра-дра. Нет, перебил его Зак, не дра-дра, а ящерица. Маленькая, миленькая, прелестная и безобидная. Но фермер ничего не слушал. Он захлопнул дверь. Покопался в шкафу и через секунду появился снова, держа в руках старое ружье, длинное, как шея жирафа. «Бежим!» — закричала курица. «Бежим!» — закричал дракон. «Смерть дракону! Смерть дракону!» — закричал фермер, поля из ружья во все стороны и продырявив все окрестные тучи. Зак взлетел... Унося на своей спине курицу, и от большинства выстрелов ему удалось уклониться, но одна пуля все-таки пробила дыру в его левом крыле, а другая рикошетом задела правый бок. Но это было не так страшно. Его чешуя на боку была достаточно прочной, а крыло зарастет. Когда Симонна и Зак вновь очутились рядом с кабанчиком, он как раз приканчивал оставшиеся продукты и ждал их, позевывая. «Ну как?» — спросил Гектор, приоткрыв один глаз. «Как-как? Не ящерица я», — грустно ответил Зак. «Есть у меня для тебя одна идея», — сказал кабанчик, снова зевая. «А почему бы тебе не стать свиньей?»